«Насчет подслушанного тобой разговора», – продолжил л ё х а н о это совсем глупый и непродуманный поступок, так подставиться, ну и что ценного ты узнал, ничего нового себе ты не услышал, только испортил себе настроение, никто не гарантировал тебе моментального изменения отношения к тебе, людей, это дело ни одного дня, ни месяца даже, но если будешь двигаться в правильном направлении, то все будет нормально».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 «Что касается твоих амурных похождений?» Задумался Лёха. «Скажу просто. Бери не то, что легко даётся, а то, чего самому хочется». Посидели ещё с полчасика. Разговор плавно перешёл на Лёхины дела, да на баб. Лёха так и не сказал, чем он занимается, зато о бабах говорил с видом знатока и со вкусом. Шёл пятый час утра. Пора по домам. Лёха сел за руль, серьёзный и с о с р е д о т о ч е н н ы й Словно не он мне давно выпил литров 5 пива. Ехали молча. А когда проезжали к а м е н н о о с т р о в с к и й я увидел идущих по тротуару Панченко с Лидой. Они держались за руки. Я моментально протрезвел и прошептал. «Нифига себе!» л ё х а отреагировал моментально. «Кто такие?» е т у т самый Костя Панченко. И знаешь с кем?» «С Лидой!» Лёха чему-то загадочно улыбнулся и полез за сотовым.